Константинополь, июнь 337 года. В открытую дверь вырывается слепящее солнце, Порфирий оборачивается ко мне. «Пора. Так ты с нами или против нас?» «Я сам по себе, так и хочет сказать мой язык. Мы можем тебя связать и оставить здесь, пока все не закончится. Или же ты можешь пойти с нами. Выбора у меня нет. Мне хочется своими глазами увидеть, чем все это кончится». Я иду с вами. Поднимаюсь вслед за ними по лестнице. Теперь я вижу, что их человек двадцать. Главным образом это коротко стриженные широкоплечие легионеры. На них белая форма гвардейцев с халариев. Впрочем, это ничего не значит. Тот человек, у меня язык не поворачивается назвать его Криспом, идет впереди, так что мне видна лишь его спина. У него курчавые волосы, они почти закрывают шею длиннее, чем он носил одиннадцать лет назад, но, как и тогда, черный, как смоль. Он и впрямь слегка сутулится на левое плечо, или же, мне только кажется, походка тоже какая-то скованная. Интересно, он помнит, что я сказал ему тогда на морском берегу? Будь у меня хотя бы минут пять, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз, и все бы тотчас встало на свои места. Позади мавзолея по-прежнему высятся строительные леса, Но толпе, что собралась во дворе, они не видны. Мы шагаем дальше, взбираемся вверх по деревянным настилам, переходя с одного уровня на другой. Снизу доносится приглушенный гул голосов. Пока никто даже не пытался остановить нас. Под медным куполом с внешней стороны ротонды устроена галерея, огороженная каменной балюстрадой. Между колоннами вставлены кованые металлические решетки. Снаружи решетки выкрашены золотом хотя сзади видно, что они железные. Мы приседаем за балюстрадой и ждем, вглядываясь в отверстие решетки. С высоты видно, что толпа уже почти угомонилась. Сенаторы и генералы заняли места на импровизированных трибунах, рядом с погребальным костром. Красные квадраты легионов образовали вокруг них нечто вроде живой стены. Остальная масса народа стоит позади и вытягивает шеи, чтобы хоть что-то увидеть из-за их спин». Сколько из них останется в живых к вечеру, если Порфирий сумеет осуществить свой план? По его словам, он хочет объединить империю. Но ведь даже у Константина ушло на это 20 лет непрерывных сражений. Сомневаюсь, что все дружно поверят в чудо, которое Порфирий готов предложить народу. Я пытаюсь рассмотреть Криспа, но галерея узкая и тесная, и до отказа набита гвардейцами. К тому же Крисп на другой стороне, за изгибом галереи, и потому не виден. Далеко внизу погребальные процессии все еще медленно движутся вверх по холму. Я, поворачиваясь к Порфирию, он пригнулся за балюстрадой рядом со мной. «Значит, Александр его обнаружил?» «Он узнал твой секрет, именно поэтому ты убил его в библиотеке?» Порфирий вытирает от пота глаза. «Обнаружил». Причем самым наихудшим образом. В тот день Крисп пришел ко мне в библиотеку. Ему нужно было посмотреть кое-какие бумаги. Александр увидел его и узнал. Крисп запаниковал, схватил первое, что попало ему под руку, и набросился на епископа. Он сильный. Ему хватило всего одного удара. Ты хочешь сказать, что он поднял руку на собственного наставника? Я недоверчиво качаю головой. Тот Крисп, которого я знал никогда бы этого не сделал. Смерть меняет человека. Впрочем, что еще ему оставалось? Порфирий отворачивается и смотрит вниз. Хвост погребальной процессии наконец дотянулся до площадки перед мавзолеем, и теперь колонна сворачивает к погребальному костру. Впрочем, толпы мешают ее продвижению. Из-за барьера тянутся сотни рук, желающих прикоснуться к краю савана. Священники, которые по дороге от дворца сопровождали гроб, неожиданно растворились в людской массе, в том числе и Евсевий, никто из них не желает присутствовать при древнем языческом ритуале. Римляне так хоронили своих властителей, начиная с первых царей. Затем, когда пепел остынет, а легионеры разойдутся по казармам, они в присутствии 12 апостолов проведут христианский ритуал. Впрочем, к тому моменту многое может измениться. Катафалк с телом достигает погребального костра Шестеро гвардейцев поднимают мертвого императора и по ступенькам несут его на первый этаж гигантской деревянной башни. С высоты мне не видно, что это — восковая статуя или человеческое тело. Впрочем, так ли это важно? На золотое возвышение перед костром поднимается одинокая фигура в расшитых золотом одеждах. Он стоит ко мне спиной, и мне видна лишь его венценосная макушка. Жемчуг на ней искрится на солнце. Это Констанций». Неожиданно раздаются крики, нет, не снизу, а с крыши у нас за спиной. Распахивается потайная дверь, и на галерею врывается дворцовая стража. Для Порфирия и его сторонников это полная неожиданность. Впрочем, пусть и с опозданием они все-таки хватаются за мечи и пытаются отбить нападение, так начинается последняя битва за Константина.